от ему. Утром мы сообщили, что в определенное время прибудем в этот город, что вместе с императором будет и начальник его гвардии, а мы оба очень весомая цель, и это возможность, чтобы ей не воспользоваться. Вот один из генералов на границе отдал приказ отключить систему воздушной защиты, и к нам полетели четыре персидских истребителя-смертника. У них всего одна задача сбить этот борт. Генерал явно понимает, что с ним будет после такого, а потому у него должны быть договоренности либо с персами, либо с кем-то в империи. А вероятнее всего, что и с теми, и с другими. Наверняка у него расчет на то, что следующий император его пощадит. Будет рассказывать Григорию или Федору, что я погиб из-за собственной беспечности, а те и обрадуются. Ведь беспечный Дмитрий уже мертв. Экипаж активировал специальную систему сброса воды. В самолете было много резервуаров. Благодаря этому Кутузов смог образовать водяной щит вокруг борта. Самолет начал сбавлять скорость, и один из истребителей врезался в щит. Произошел взрыв, и самолет слегка тряхнуло, как при турбулентности. Из окна иллюминатора был виден огонь. Но образовавшаяся брешь мигом заросла водой, в которой теперь виднелся лишь пепел. Второй истребитель был уже на подходе. «Как думаешь, мы справимся?» — спросил я у Кутузова. «Справлюсь. а Вы лучше сидите. Я сам», — спокойно ответил он. Хотя было заметно, что по лбу Разумовского-младшего стекают капли пота. «Удержание такого щита в воздухе рядом с летящим самолетом было очень сложно, и не прошло бесследно для самого борта. Мы начали снижаться. Пожалуй, солдаты обрадуются, что на первую вылазку их будет сопровождать император», произнес я, глядя, как в купол врезается второй истребитель. «Самолет тряхнуло так сильно, что даже Елисей проснулся». Сегодня утром я официально объявил, что собираюсь отправиться в атаку на персов вместе со своими солдатами. А поведет их генерал Уваров, ведь теперь я могу ему доверять. Конечно же, будет и поддержка теневого отряда. Что ж, очень скоро весь мир поймет, что Российская империя не так беззащитна, как всем кажется. Глава пятая Генерал Хромушин Александр Васильевич сейчас следил за бортом императора с помощью радаров в оперативном штабе своей части, которая располагалась рядом с аэропортом. Сам Александр Васильевич отвечал за воздушную безопасность этого региона. Он прекрасно понимал, что на это дело, которое должно привести к убийству Дмитрия Романова, он поставил все – Храмушин уже 30 лет служил на границе, и персы платили очень хорошо ему за работу на них. Для них он узнавал координаты не особо важных объектов, где впоследствии враги империи устраивали свои диверсии. А иногда и важных объектов. Но уплаченные деньги легко перекрывали совесть. И кажется, за долгие годы такой работы она у храмушина и вовсе умерла. Жизнь Александра Васильевича была настоящей малиной. До сегодняшнего дня. Как же не вовремя император решил посетить границу. Очень не вовремя. Стоило императору объявить о том, что он отправляется в этот город, как Храмушин получил от персов ультимативное предложение. Они велели ему отключить систему ПВО путем короткого замыкания, а иначе все его дела вскроются и после такого обличения грехов Александру Васильевичу светила бы только смертная казнь. Хромушин согласился, и персы пообещали принять его у себя со всеми почестями и заплатить столько денег, что хватит на пять поколений безбедной жизни для его потомков. Эта перспектива Александра Васильевича обрадовала. Он и подумать не мог, чтобы его семья в принципе хоть в чем-то нуждалась, и такую жизнь он бы хотел продолжить в Персии. На радаре высветились четыре истребителя-смертника, и то, как они пролетели через границу, увидел весь отдел. Кто-то забегал в панике, не зная, что делать, а кто-то был доволен и спокойно наблюдал за мониторами. Эти люди были с Хромушиным в доле, и долгие годы работали на него. Когда персы давали Александру Васильевичу задание, Они, видимо, совсем не представляли, как работает российская система ПВО. Иначе бы не настаивали на замыкании. Даже генерал Храмушин, после стольких долгих лет работы на границе понятия не имел, как вызвать у этой системы короткое замыкание. Но нашелся иной выход. Он передал приказ своим людям, чтобы они любой ценой вывели из строя ПВО. И они справились. Хромушин даже не стал уточнять, что именно они сделали. Главное, сработало. Мощные истребители персов смогли пролететь через границу и сейчас направлялись прямиком к борту императора, который только собирался идти на снижение и готовился к посадке в местном аэропорту. Но произошло неожиданное. Вокруг самолета императора образовался огромный водяной купол, и истребители друг за другом начали врезаться в него. В этот момент Александр Васильевич вовсе забыл, как дышать. Он нервно наблюдал, как вместе с истребителями разбиваются все его надежды, мечты, карьера и спокойная жизнь. Он не стал досматривать, как врезаются последние два истребителя, и тут же связался с персами. А потом созвал своих людей, приказав им срочно собираться. И уже через пару минут Александр Васильевич выбегал из здания аэропорта и садился в машину. Его семью тоже должны сейчас забрать, но к границе они попадут позже. Кортеж из машин выдвинулся в сторону Персии на максимальной скорости, какую только могли себе позволить. У границ с Персией все было перекопано. Там нельзя было проехать на машинах, только пешком — а в случае Александра Васильевича и его людей — бегом. Пограничники были предупреждены, а потому Храмушин быстро прошел через опасную зону. Но только он успел выдохнуть и мысленно порадоваться, что оказался в безопасности, как увидел перед собой две тени. Хотя обычно от человека отходит только одна. Отреагировать генерал не успел. Из тени вышла девушка, полностью в черной форме, с маской на лице. Но он заметил на ней нашивку с гербом Российской империи. Девушка атаковала черным клинком. Александр Васильевич увернулся, едва устояв на ногах. От следующей атаки он ушел перекатом, но противник вдруг появился за его спиной, и клинок прошелся по сухожилиям. Хромушин вскрикнул, испытывая адскую боль. Он упал на горячий песок и, кажется, из-за болевого шока отключился на минуту или дольше, он не мог знать наверняка. Когда он открыл глаза, его тащили по песку, а позади оставался яркий кровавый след. Вокруг лежали его люди, уже мертвые. Через миг Александр Васильевич вместе с похитительницей провалился в тень. Его окутало мерзкое, склизкое чувство, но оно не продлилось и минуты. Хромушина резко вытолкнули из тени, и он оказался на холодном полу в камере. Еще минута потребовалась на то, чтобы осознать произошедшее. Александр Васильевич присел, ведь стоять ему не позволяли разрезанные сухожилия. В голове крутилась только одна мысль. «Это конец!» конец. Его жадность погубила все. И сделал это Александр Васильевич своими собственными руками. А ведь имперский генерал получал столько, что можно было жить и без подачек персов. Но Хромушин сделал свой осознанный выбор. А теперь, кажется, пришло время за него заплатить. Впрочем, у Александра Васильевича. «Еще есть шанс спасти свой род, но для этого нужно убить императора, и чтобы после него на трон сел Федор или Григорий Романов. Задача, которая, казалось бы, невыполнима из-за стенок камеры. Но у Хромушина был план. В теле Александра Васильевича была вшита старая немодная защита от попадания в плен. Но когда его похищали, Об этом явно позабыли. «Я хочу поговорить с императором! Мне есть, что ему рассказать!» Прокричал Хромушин так громко, как только мог. Это был его последний шанс взорвать императора и спасти свою семью. Александр Васильевич искренне надеялся, что Федор или Григорий Романовы поймут, почему он так поступил, и хотя бы посмертно но он получит свою плату за поддержку нового императора Российской империи. «Отведите меня к императору!» Александр Васильевич собирался кричать до тех пор, пока к нему не придут. Через пару минут камера отворилась. На Хромушина посмотрели уставшие глаза. Стражник был совсем не похож на имперца. Когда он и вовсе начал говорить на персидском языке, Александр Васильевич все осознал. Он находился отнюдь не в имперской тюрьме, хотя никак не мог понять, как такое возможно. Но отсюда ему теперь точно не добраться до Дмитрия Романова. Мой самолет приземлился в аэропорту почти без задержек. Водяной купол слегка замедлил скорость самолета, потому мы приземлились позже на каких-то 7 минут. Стоило мне сойти с трапа, как сюда прибежали всевозможные ответственные, чтобы разобраться с произошедшим. Но я отмахнулся от всех вопросов. Сейчас было не до этого. Я и без того знал, кто виноват. Направился к подготовленному для меня кортежу, чтобы отправиться на военную базу. Передо мной открыли дверцу, и я сел на заднее сиденье. В машине уже сидела Алина. «Доставили посылки?» — спросил я, когда машина тронулась. «Да, но тяжеловато было», — призналась она с улыбкой. Троих человек отправили по разным тюрьмам. Закинули их на самые нижние ярусы. «Как думаешь, персы удивятся такому подарку?» — спросил я, смотря в окно. На горизонте виднелись пустынные дюны. «Нет!» Усмехнулась она. Даже внимания не обратят. Эта троица работала на персов долгие годы. После неудачного покушения на меня, они решили быстро сбежать. Но не вышло, и они получили, что заслужили. Я отправил их в персидские тюрьмы, а они в этой стране достаточно суровые. Недалеко от границы находится поселение, которое называют городом тюремщиков. Там находится 16 мест лишения свободы, и в каждой такой тюрьме много подземных уровней. Тот, кто попадает в такое место, уже никогда не выходит. Тюремщики даже не удивятся, что не помнят такого человека. Однако какая-то отчетность там все же ведется, и чтобы добавить нескольких пленников, троих оттуда пришлось забрать. Но члены моего теневого отряда выпустили их на улицах того города. Так что вопрос только времени, как скоро они вернутся обратно в камеры. Сам город огорожен специальным забором, и выйти оттуда можно только через пост КПП. Персы сделали все возможное, чтобы ни один пленник из этого городка не сбежал. Удобно, что тени уже проникали в это поселение раньше, и они знают, как туда попасть. И самое главное, как выбраться оттуда. В свое время я вытаскивал оттуда разных людей, которые были родом из Российской империи. Потом они отправлялись к Соломонову. Он обучал их, и сейчас эти люди работают в разных организациях, принося пользу общему делу. Когда мы прибыли в воинскую часть, меня встретило все начальство. «Мы очень рады вас видеть, Ваше императорское величество». Поприветствовал меня генерал Вязовский и после моего короткого кивка продолжил. — Ваше появление может усложнить обстановку в регионе. Скоро нас начнут обстреливать всем, чем есть. — Понимаю. Так это же хорошо, — улыбнулся я. Военные поджали губы, явно недовольны моей реакцией. — Что такое? Вы не готовы? — спросил я у них. «Готовы, Дмитрий Алексеевич, но наше дело предупредить», — ответил Вязовский. «Военные смотрели на меня, как на мальчишку, который ничего не понимает в военном деле. Готовы? Не как ваше ПВО, которое пропустило в мою сторону истребители», — хмыкнул я. «Их уже сбили. Мы быстро нашли виновных, но они сбежали. Но будьте уверены, мы их найдем». «Уже не найдете». — отмахнулся я. — В персидских тюрьмах они явно не станут их искать, так что ни к чему тратить ресурсы на то, что уже завершено. — Но почему? — недоумевал Вязовский. — Не стоит вам с этим заморачиваться, — улыбнулся я. — Лучше пройдем в комнату для совещаний. — Конечно, — кивнул генерал. Через пару минут он организовал совещание и я занял свое место во главе стола. «Господа, хочу познакомить вас с генералом Уваровым. Указал я на генерала северной части столицы. Он вам все расскажет». Уваров поднялся, прокашлялся и громко сообщил. «Благодарю за предоставленную честь, ваше императорское величество. Господа офицеры, предоставьте мне полный отчет» по раскладу дел в вашей части. Военные начали по очереди отвечать. Заняло это не больше получаса. Попутно Уваров давал распоряжение, чтобы улучшить наши позиции там, где это было возможно. Картина не особо радужная, но нормально, — сделал вывод Уваров. Я кивнул, разрешая ему говорить дальше. — Господа, могу вас обрадовать. «Мы идем в наступление на Персию», — громко сообщил Уваров. Правда, тон у него был такой, словно он совсем не рад подобному решению. Ну как?» — удивился Вязовский. «Мы не готовы», — поник другой офицер. «Это невозможно», — помотал головой заместитель Вязовского. «У вас есть два часа на подготовку». «Вперед!» — приказал Уваров, а затем все военачальники поднялись со своих мест и отправились выполнять указания. Вид у некоторых был обреченный. Да, им явно не хватает боевого духа. «Дмитрий Алексеевич», — обратился ко мне Уваров, когда мы остались в кабинете одни. «Вы понимаете, что эта информация может быть слита?» «Так и было задумано», — улыбнулся я. «В конце концов, если бы я готовил секретный план...» то не было бы смысла сообщать о нем такому количеству людей, которым я не доверяю. — Но что вы задумали? — нахмурился Уваров. — Работаем по плану. Скоро сам все увидишь. А мои дела тебя не касаются. — Как скажете, — ответил он, стараясь скрыть недовольство. — Теперь нужно посмотреть, как отреагируют персы, после чего у меня есть несколько вариантов развития событий. Первый — это если персы сами пойдут в атаку. По сути, этот вариант самый ужасный. Казалось бы, в позиции обороны мы должны быть в выигрыше, но не в данном случае. Мы окажемся в проигрышном положении, даже если перебросим сюда больше сил. Это второй вариант. А самый выигрышный — если мы сами пойдем в атаку а персы останутся в обороне. Этот вариант самый реалистичный, или же мне просто хочется в это верить. Однако мне интересно, как поступят персы. Отталкиваясь от их реакции, я смогу подготовить все так, чтобы удивить наших врагов. Пора уже Перси, получить по заслугам. Регион постоянно страдает от их военных действий, не говоря уже про диверсии в столице. За все это придется ответить. Не будет к тем, кто убивает русских людей, никакой жалости. Фархат Азади сегодня заступил на должность управления защиты приграничного региона вместо своего начальника, которого уволили после провалившейся миссии по захвату русских земель. После этого случая полетело много голов. И Фархат Азади искренне не хотел, чтобы его была следующей. Хотя, с другой стороны, это было маловероятно, ведь он далекий родственник Визири. Обычно правитель казнил своих родственников только в крайних случаях. А потому Фархат Азади воспринимал эту должность и эту войну как возможность возвыситься и стать ближе к самому Визирю. Однако Когда пришел помощник, настроение военного сразу улетучилось. «Кажется, имперцы готовятся к наступлению», — сообщил мужчина. Но Фархат Азади не спешил верить всему, что ему говорят, а иначе можно быстро оказаться на плахе. «Это могли быть ложные сведения. Имперцы хотят загнать нас в ловушку», — задумчиво проговорил он. «Сомневаюсь. «Сведения получены из надежного источника на самом верху!» «Все равно, это полный бред!» — помотал головой Фархат Азади. «Нет, господин, империя хочет легкую победу. Ей это нужно для своей мировой репутации!» «Император же всю армию угробит! У нас вся граница перекопана! Там столько ловушек, что не сосчитать!» Тем более там зарыто очень много тел. И персидские некроманты только ждут, чтобы их поднять и отправить в бой. А сложно сражаться с теми, кто давно уже мертв. Единственный способ остановить ходячие трупы — это полностью их уничтожить. Ведь даже если от скелета останется только рука, она все равно продолжит идти к цели. Еще наготове вампиры причем необычные, которые создавались персидскими генными инженерами. Они намного способны, потому их признали новым биологическим оружием. И визирь хотел во время войны с Российской империей, наконец, показать их миру. Фархат Азади продолжал думать о том, что сказанное имперцами лишь ловушка. И скорее всего, император воспользуется порталом. Военный долго думал, прикидывал разные варианты, опасаясь просчитаться. Ведь ставки слишком высоки, а он бы хотел быть приглашенным в качестве почетного гостя на следующий прием своего правителя. Прямое наступление русской армии казалось крайне нелогичным решением, а потому Фархат Азади продолжал искать подвох. И каждый раз все сводилось к мастеру порталов, который недавно появился в Российской империи. Скорее всего, с его помощью имперцы перекинут через границу специальный отряд, и первым пойдет сам император. Но зачем ему так рисковать? Сведения говорят о том, что он собирается лично повести войска в бой. Вывод напрашивается только один — Сделает он это ради красивой картинки. Выйдет из портала первым, за ним спецотряд или же небольшая армия. Они фотографируются, а, возможно, даже нападут на какую-нибудь деревню. Потом это все будет представлено общественности как первая небольшая победа, что сильно поднимет дух и граждан, и русских солдат. Император хочет преподнести своим людям эту мнимую победу, по сути, ничего не сделав. Ведь даже если персы начнут стягивать к нему свои силы, имперцы успеют быстро уйти, также воспользовавшись порталом. Зато потом император будет говорить всей своей стране, что сражался в первых рядах. «Принесите мне красный телефон», — велит фархат Азади своему помощнику. Сию минуту, отвечает тот, и через пару минут приносит своему начальнику запрошенное устройство. Можешь быть свободен, пока что, говорит Фархат Азади и ждет, пока мужчина уйдет. Затем он набирает номер одного важного человека из тайной канцелярии Визири. Слушаю, раздалось на том конце. Мне нужен один из ходаков. «Под мою ответственность», — попросил Фархат Азади. А кто звонил, собеседник и так знал. Эти телефоны были у крайне ограниченного числа людей, и у каждого высвечивался личный номер. «Ходоки» — это было кодовое название персидских портальщиков. А эта страна гордилась тем, что у них больше двадцати таких магов. Правда, они были не совсем полноценными. Ведь генные инженеры Персии придумали свой способ, как из одного полноценного мастера порталов получить семь неполноценных, распределяя дар на всех. Эта информация считалась тайной, и знал ее только круг доверенных людей в визире, в который входил и Фархад Азади. Все-таки он заведует стратегически важным регионом. «Зачем?» — спросили на том конце. Есть шанс захватить императора. По моим сведениям, имперцы перейдут границу с помощью порталов. Спешно ответил Фархат Азади. Он был уверен, что нападение связано именно с появлением портальщика. Хорошо. Под твою ответственность. Ожидай. Связь прервалась. И пока Фархат Азади ждал портальщика, он велел помощнику собрать специальный отряд которому хотел поручить захват самого императора Российской империи во время его выхода из портала. В конце концов о том, что нападение будет, сказали важные и доверенные люди, работающие на той стороне границы. Но полного плана у Фархада Азади нет, и у генерала Уварова его не было. Он передал только то, что знал. Сказал что император рассчитывает действовать по своему усмотрению со своей гвардией и доверенными людьми, в числе которых обязательно будет Кутузов. Когда в кабинет зашел мужчина лет 30, Фархата сзади осмотрел его с головы до ног. С виду по нему нельзя было сказать, что это тот самый портальщик, неполноценный. А полноценных в Персии очень мало — и приходится довольствоваться тем, что есть. В отличие от них, искусственно выведенные мастера порталов могли открывать всего несколько проходов за месяц, и магия их была менее стабильна. — Вы здесь для того, чтобы засечь следы телепортации, — сообщил фархат Азади после короткого приветствия. — Будет сделано, — сдержанно ответил мужчина. Казалось что у него и вовсе нет эмоций. Но для Фархада Азади это не играло никакой роли. Главное, что портальщик сможет перекинуть спецотряд, который военный уже собрал в своем кабинете. Пока Фархад Азади ждал открытия портала, уже вовсю начались боевые действия, за которыми он наблюдал через монитор. Российская армия приблизилась к границам и грозилась через них пройти. Но следов перемещения пока не было. Неужели фархат сзади ошибся? Это плохо. Засек, вдруг сообщил мастер порталов. Открывай! Спешно велел Фархат сзади. Портал открылся прямо посреди большого помещения. По правилам, портальщик должен был зайти первым, а затем выйти, чтобы стабилизировать портал. Мастер порталов зашел первым. За ним выдвинулись люди из спецотряда. Однако портальщик все еще не возвращался. А через двадцать секунд произошло то, чего Фархат сзади никак не ожидал. Портал закрылся, и всего через несколько секунд ему позвонили из тайной канцелярии. Фархат сзади ответить ничего не успел, как на него начали кричать почему с моим ходоком потеряна связь его датчик жизнеобеспечение потух почему фархата сзади побледнел не зная что ответить все пошло совсем не по его плану однако только военачальник придумал что сказать и открыл рот как портал вновь открылся и фархата сзади с облегчением выдохнул ведь если бы мастер порталов погиб или был схвачен, то военного бы ждала смертная казнь, поскольку он потерял важный стратегический ресурс. Но сейчас камень упал с его души, и Фархад Азади приблизился к порталу. Однако в тот же миг оттуда вышел молодой человек, не старше двадцати лет, и схватил его за горло. У парня в боевом мундире было столько сил, что он смог поднять Фархада Азади над землей» а следом за ним в помещение вбежали остальные имперцы. Фархат Азади начал задыхаться, в глазах все пошло рябью. «У нас есть десять минут, чтобы захватить весь штаб. Действуйте!» — приказал парень своим людям по-русски. И, услышав его голос, Фархат Азади понял, что перед ним сам император. Это осознание громом пронеслось в его голове, а затем пальцы юноши сомкнулись, напрочь ломая начальнику шею. Больше он ничего не увидел. Глава 6 После успешного уничтожения штаба персов, я вместе со своим отрядом вернулся в свою приграничную часть. И сейчас смотрел на портальщика персов, Связанного артефактными веревками, подавляющими магию Им могут противостоять разве что высшие ранги Но у этого человека явно не хватит на это сил Да и основной особенностью персидских портальщиков были особые ограничения Как минимум, они не могли открывать несколько порталов за раз Так что вероятность того, что в полу откроется проход И стул с человеком туда упадет, была минимальна а чтобы подобное сделал другой портальщик, ему нужно знать, где именно находится его коллега, не говоря уже об обходе защитных систем этой части. Рядом находилась Алина и внимательно смотрела на связанного человека. Это был темноволосый мужчина на вид 30 лет, смуглая кожа, глубокие морщины на лбу. Он выглядел очень напуганным. Наверняка... Рассчитывал, что его будут пытать, чтобы вытянуть информацию. А если это не получится, оно не получится, потому что подобные одаренные либо дают специальные клятвы, либо в них вшивают артефакты. Стоит попасть такому человеку в плен, и он умирает при любой попытке что-либо рассказать врагу. Но артефакт мы уже вытащили, он был вшит за ухом, а потому время у нас есть. «Ну что?» — обратился я к ней. «Что?» — она удивленно вскинула брови и выпрямилась. «Наконец, прекратила рассматривать портальщика. А то она уставилась на него, точно на картину в музее. Хотя, кажется, и произведения искусства столь подробно не рассматривают». «Ты мне говорила, что я не найду второго портальщика», — ухмыльнулся я. В каком-то роде слова Алины звучали как вызов. «Обычно я не поддаюсь на подобные низкие провокации». Но еще до этого у меня был план увеличить количество мастеров порталов в Российской империи. А это, вспомнила она и улыбнулась. Так этот бракованный, он не считается. Он не бракованный, ответил я, смотря, как нахмурился от такого определения портальщик. Русский язык он точно знал. Просто его возможности слегка ограничены. Но я могу это исправить если понадобится. В данном случае играет роль, что из себя представляет человек. И это еще предстояло выяснить. Ага, ага, закивала Алина, выкручивайтесь. Скоро сама все поймешь, улыбнулся я. А вы умеете заинтриговать, господин, буркнула она. Ей не нравилось, когда я говорил уклончиво. Но Алина благоразумно не стала продолжать разговор при портальщике. Она была сообразительной а иначе не была бы моей главной служанкой. Обычно все ее шутки сводились к тому, чтобы поднять мое настроение, и у нее это всегда прекрасно выходило. — Господин, а мы будем его пытать? — широко улыбаясь, спросила Алина. Сейчас она больше хотела напугать портальщика своим вопросом. Хотя, мне кажется, он и без того слишком напуган. Неужто первый раз попадает в плен? — Похоже на то но, возможно, что он просто действует по инструкции. Такие люди должны быть подготовлены ко всему, в том числе и к самому неблагоприятному исходу. «Пока не решил», — задумчиво ответил я. Но портальщик на мои слова никак не отреагировал. «Ничего, у него будет время, чтобы хорошо осмыслить свое положение». Когда я разработал план по вторжению, у меня было два варианта развития событий. Первый, что мы нападем, и основной план пройдет, как и было обозначено военным. Но это был самый менее реалистичный план. Второй, что нас попытаются перехватить. И на этом строилась основная задумка. Захватить штаб персов, пока войска ведут сражение на границе. И не зря я накидал столько намеков своим людям. Пришел в часть и объявил о вторжении во всеуслышание, ожидая, что все, кто работают на персов проявят себя. Это тоже была своеобразная проверка, ведь мои тени следили за всеми военачальниками, чтобы выяснить, кто на кого работает на самом деле. Правда, сейчас выйдет так, что в части останется всего 30% от нынешнего руководящего состава, а остальные отправятся под трибунал. Особенно порадовал генерал Уваров, которого я взял с собой как доверенного человека как тот, кто принес клятву на кодексе первого императора, он не мог меня предать. И теперь Уваров сообщал мне обо всех поступающих ему предложениях о сотрудничестве. Я ему так приказал. И вот вчера он подошел и сообщил, что с ним связались персы. Я велел ему согласиться на предложение и выдал четкую инструкцию, что именно он может передать нашим врагам. Он и передал. А потому я был почти уверен, что персы поведутся на провокацию. Хотя, зная Уварова, он не стал бы принимать подобные предложения, даже если бы поддерживал кого-то из моих братьев. Генерал не тот человек, кто будет предавать Российскую империю. Но если он сливал информацию по моему приказу, то остальные делали это по своему собственному выбору, и их не ждет ничего хорошего». Прекрасно понимаю, что чистки подобного рода не бывают безболезненными, особенно в самом разгаре войны. Больше всего меня удивило, что многие вовсе начали докладывать другим аристократам, что я нахожусь не в столице, а именно в этой части. Ведь в новостях говорилось только о городе, куда я направляюсь. А эта часть находится за городом, рядом с аэропортом. Сейчас я собираюсь напасть на наших врагов — а это отличный момент, чтобы захватить имперский дворец. Я даже не успею вернуться в столицу с помощью портальщика. Елисей завязан на этой битве. Он одна из решающих фигур, которую я не могу так просто убрать с доски. «Пока оставим его», — решил я и вышел из камеры, где находился портальщик. «А пока меня не будет, за ним присмотрят мои тени. Они не позволят никому приблизиться к мастеру порталов, «Без моего разрешения». С момента начала зачистки части прошло уже два часа. Но как только начались массовые аресты, некоторые смогли сбежать. Но это не важно, поскольку этим людям дали сбежать только для того, чтобы отследить, куда они направляются. Некоторые предатели отправились сразу к персам – но по-настоящему никто из них не сможет уйти. Все-таки изначально все именно так и задумывалось. Очень скоро они лично встретятся с моими тенями. Военные были в смятении. Все-таки большая часть руководства исчезла за какие-то пару часов. Требовалось очень быстро навести в части порядок. Ведь в таком состоянии эффективность работы солдат снижается. «Без руководства в военном деле никуда. Армия — это в первую очередь иерархия и дисциплина. Не просто так тут столько ответственных военачальников». «Бери часть под свое руководство», — велел я генералу Уварову. «Здесь в самые кратчайшие сроки нужно навести порядок. Если потребуется, действуй жестко. Уваров точно с этим справится. В конце концов... Он перекинул сюда немалое количество своих войск. «Слушаюсь, ваше императорское величество», — отчеканил генерал. «Не скажу, что он был доволен моим приказом, что прекрасно читалось на его лице. Но особого выбора у Уварова не было. Кутузов тебе поможет», — добавил я. «Этот приказ я дал ему по пути к кабинету, выделенному генералу. Все-таки у него тоже хорошая репутация среди военных». Кутузов считался героем войны. Его будут слушать гораздо охотнее. «Благодарю», — кивнул он. «Это сильно облегчит задачу». «Собери совет тех, кто остался. Мне нужно многое сказать». «Через десять минут все будет», — пообещал он и удалился выполнять. Военный совет был собран всего за восемь минут. Оно и понятно. Теперь среди начальства осталось не так много людей» и большая часть стульев в большом кабинете для совещаний пустовала. «Поздравляю вас», — начал я серьезным тоном. «Вы все прошли первый этап проверки». Я выдержал паузу, наблюдая за реакцией оставшихся военачальников. Кто-то выдохнул с облегчением, кто-то сохранял серьезное выражение лица. «Но вы не переживайте, будут и другие проверки». Слегка улыбнулся я. Вы уже точно не попадете под трибунал, ведь вы предупреждены. Так я намекал, что все виновные все равно сбегут, а невиновным и опасаться нечего. Но если вам есть в чем сознаться, то советую сделать это прямо сейчас, пока еще можно все переиграть и спастись, — предложил я. Ведь мои тени не оставят ни одного предателя в живых. Все молчали и половина, кажется, даже опасалась пошевелиться лишний раз. Я хмыкнул и продолжил. Раз здесь больше не осталось виновных, то обозначу вам план наших дальнейших действий. Отступать мы не собираемся, и продолжим наступление на Персию. Теперь у вас появилось крайне много работы, поэтому действуйте согласно плану наступления. Да, почти хором ответили военачальники. Сейчас военные действия застопорились с обеих сторон, мы потеряли большую часть командования, а персы лишились одного портальщика. Совещание продолжилось еще минут двадцать, где я обозначил подробный план дальнейших действий и ответил на возникшие вопросы. Затем военачальники отправились выполнять свою работу. А потому, как они будут ее делать, «Можно будет определить, остались ли еще в рядах начальства предатели». «Со мной в кабинете остался только Кутузов, которого я попросил остаться, и Алина». «У вас есть для меня работа, мой император?» — поинтересовался он. В голосе Кутузова слышался энтузиазм, ведь он один из тех людей, для кого сражение — это жизнь, и он не упустит возможности еще раз отправиться в бой. «Да». Ты со своим отрядом должен выполнить задачу, о которой мы ранее говорили, — обозначил я. — Без проблем. Как раз хотел испытать некоторых парней. — Алина, поможешь? — обернулся я к служанке, которая стояла за моей спиной. — С радостью! — захлопала она в ладоши. — Алина тоже не упустит возможность поучаствовать в боевых действиях. Этих двоих, в принципе, можно не кормить, лишь бы была возможность сражаться. Кутузов с Алиной отправились выполнять поручения, а я достал свой планшет и принялся наблюдать. Местность снимали дроны разведки, с которых было прекрасно видно все происходящее. Моим людям предстояло захватить одну гору, которая располагалась вблизи границ, где располагались самые мощные радары из тех, что имеются у врагов в этом регионе. Охрана там нехилая. Даже дроны не смогли подлететь очень близко. Но здесь для наблюдения помогла новейшая разработка увеличительных линз. Прошло несколько минут, и на нужной территории открылся портал, через который вышли тени. Сейчас должно начаться самое интересное. Высота здесь приличная, а среди персов эта местность вовсе считается неприступной. Но мне есть, чем их удивить. Ардаван Ширази являлся командиром базы, с которой управлялись все мощные радары и локаторы на горе Кохишир, сканирующие всю местность в регионе. Он привычно сидел в оперативном штабе и следил за мониторами. Бумажная работа на сегодня закончилась, и Ардаван Ширази хотел проверить настройку оборудования. Проверка должна была осуществляться ежедневно. Ардаван Ширази Был довольно дотошным человеком и предпочитал лично контролировать все, что мог. Внезапно к нему подбежал личный помощник, и начальнику пришлось оторваться от монитора. Ардаван Ширази понимал, что если тот спешил, значит, случилось нечто срочное, что требует его внимания. «Господин, на нас напали», — громко сообщил он. «Как напали?» Ардаван Ширази широко распахнул глаза. Он не мог поверить в эту новость. «Имперцы пошли в наступление. Уже по всем новостям трубят. Захватили нашего портальщика. А сейчас прямо у подножия горы портал, и там куча имперцев!» Помощник поспешил включить на мониторе нужное видео с камер наружного наблюдения. Ардаван Ширази слышал новости, но все происходящее казалось ему дикостью. «Российская империя слаба как никогда». И откуда у нее силы на вторжение в столь мощную страну? Этого начальник базы не понимал. Ведь все должно было происходить с точностью наоборот. Персия собиралась напасть на Российскую империю. А теперь имперцы еще и на его базу лезут. Но раз они сюда лезут, значит очень хотят умереть. Недобро усмехнулся Ардаван Ширази. Активируй все системы защиты. Тут... — Проблема. Собственно, почему я и пришел? Некоторые системы заглючили. — Как? — подскочил ардаван Ширази и бегом направился к нужному кабинету. Управление защитными системами располагалось в отдельном помещении. Начальник быстро нашел нужный монитор, где отображались сведения. Некоторые системы попросту не работали. — Что случилось? — спросил Ардаван Ширази у ответственного, сидящего в этом помещении. «Не знаю!» — мужчина пожал плечами. «К ним просто перестало поступать электричество!» Все это время Ардаван Ширази продолжал смотреть на экран. На мониторе пропадало все больше точек, обозначающих ту или иную систему. И чем больше их исчезало, тем сильнее билось его сердце. Отключались автоматические турели, минные заграждения. Выдвижные, долговременные огневые точки, все, что было завязано на электропитании. Было много заминированных участков в горе, которые можно было подорвать удаленно, но сейчас и с ними связи не было. Ардаван Ширази и его команда ничего не могли сделать на расстоянии, и это понимание едва не заставило начальника паниковать. Срочно запросите подкрепление, обернулся он к своему помощнику. «Так точно!» — кивнул он и убежал исполнять. Ардаван шарази потянулся к микрофону, чтобы оповестить всех своих людей на базе. «Полная боевая готовность! На нас совершено нападение! Всем взять оружие и приготовиться к отражению атаки!» Только начальник убрал палец с кнопки микрофона, как вбежал запыхавшийся помощник. «Господин!» — начал он, пытаясь отдышаться — «Подкрепления не будет. Империя пошла в новое наступление. От нас требуют полной информации о происходящем в регионе». Стоило помощнику это сказать, как в кабинете потух свет. Ардаван Ширази тотчас выбежал в коридор. Света не было во всей базе, и начальник мысленно выругался, а затем зашел в главный штаб и велел действовать по инструкции. «Аварийные генераторы не запускаются!» сообщил один из сотрудников через три минуты. Даже запасные генераторы не работают. Почему? Строго спросил Ардаван Ширази. Мы пытаемся это выяснить, сглотнул сотрудник. Видимо, переживал не меньше своего начальника. Ведь за такую оплошность никого не оставят безнаказанным. Ардаван Ширази шумно выдохнул, понимая, что они оказались в полной заднице. Ведь такими темпами у имперцев и правда может получиться захватить их базу. А при самом худшем раскладе, без информации с радаров, персы будут слепы, и вторжение пройдет успешно. Эта новость пугала Ордавана Ширази больше, чем наказание, которое светит ему за то, что не смог удержать базу. Нужно было срочно действовать, и начальник принял единственное верное решение — контратаковать врага, который сейчас пытается пробраться снизу вверх к ним на очень важный стратегический объект, за потерю которого Ордавана Ширази точно казнят. Это может помочь решить вопрос. Но ясно одно — лучше так, чем отсиживаться в надежде на помощь извне. Ведь всем сотрудникам базы еще предстоит быстро все отремонтировать, чтобы ни в коем случае... Персия не проиграла сражение, которое уже началось. Однако, когда двери открылись, Ардаван Ширази понял, что это провал. Люди появлялись из теней, убивая одного боевика за другим. Начальник не успел сделать ни единого выстрела. Прямо перед ним показалась девушка в черной форме. Отобрала винтовку, причем с такой скоростью, что он даже не успел сообразить, что произошло. Через минуту Ардаван Шарази лежал на полу, уже связанный с кляпом во рту. Из его людей ни один не остался стоять на ногах. А потом включился свет. База на горе была захвачена в кратчайшие сроки. Мои люди действовали быстро, но осторожно. По мере продвижения они перерезали электрические кабели, расположенные глубоко под землей. Для магов с даром тени это не проблема. Главное было вычислить точное месторасположение. Так они смогли обесточить всю базу. Прошло несколько часов с начала операции, а я уже заходил на ее территорию. Мои тени и гвардейцы с восторгом приветствовали меня, выходящего из портала. В моих руках был документ отца касательно этой базы, где говорилось, что для ее захвата потребуется около 15 тысяч человек. Мне же хватило четырех сотен. «Теперь это наша база», — говорю я своим людям, собравшимся рядом возле главного входа. Ответом мне стали восторженные возгласы. Было приятно видеть подобный настрой у своих людей. Но рано расслабляться. Нам нужно восстановить работу радаров. «И запустите, наконец, системы ПВО. Это чего враг летает себе спокойно?» Я поднял голову вверх, смотря на пролетающий истребитель. Услышав приказ, люди начали выполнять. При перерезании кабелей они оставляли небольшие электрические артефакты, активация которых поможет нам быстро все восстановить. Артефактов хватит, пока кабели не заменят. И благо... Враг не подозревал о существовании подобных вещей, а тем более о том, как их активировать. Елисей открыл другой портал, через который прямо из столицы сюда прошли нужные мне специалисты. Я заранее сформировал группу из людей Лаврентьева, которые разбирались во всевозможных видах разведки. Они смогут в кратчайшее время перенастроить оборудование нужным нам образом. Теперь... В радиусе 80 километров не будет ни одного самолета. Мне даже интересно, как теперь персы на это ответят. Глава 7. Григорий Романов приехал в Казань на встречу со своим старшим братом Федором. Цесаревичи объединились после того, как их младший брат Дмитрий занял трон Российской империи. И единственное, чего они хотели, это свергнуть его. А уж кто из двух братьев займет место нового императора, братья смогут решить между собой. По крайней мере, так они говорили друг другу. Конечно, каждый из них считал, что трон достанется ему. Но чтобы начать новую борьбу за власть... «Нужно сперва свергнуть Дмитрия, а в этом деле любые способы хороши». Братья так ненавидели нового императора, что были готовы убить его любыми способами. Григорий и Федор сидели за столом в покоях, выделенных казанскими для старшего наследника. «Неудобно так мотаться ради встречи», — отметил Григорий, наливая себе в стакан дорогой виски. Братья попросили всех слуг удалиться чтобы поговорить наедине. «Хочешь, вернемся во дворец?» усмехнулся Федор. «Нет, пока рано», ответил Григорий и отпил напиток из своего стакана. Яркий вкус виски обжег горло, оставив после себя ореховое послевкусие. «Знаешь, что мне интересно?» начал Федор, смотря, как тает лед в его стакане с алкоголем. «Кажется, за столько времени... Он уже устал пить, а больше ничто не могло спасти его от постоянных тревожных мыслей. «Почему нам никак не получается подловить братца?» «Потому что мы его недооценили, это очевидно», — хмыкнул Григорий, говоря точно так, как советники князя Воронова. Пока что Дмитрий разбивал в пух и прах все их планы, и предстояло подготовить нечто особенное. А помимо того, что не вышло подловить брата, так они с Федором потеряли часть своих доверенных людей среди военачальников на границе с Персией. Они могли сливать всю информацию об императоре, находясь на своих позициях, но сейчас эта возможность напрочь утрачена. А ведь был такой хороший момент, когда он должен был отправиться с портальщиком к Персам. С сочувствием продолжил Федор. «Была такая хорошая возможность его перехватить!» «Эх! К чему эти сожаления?» — хмыкнул Григорий. «Если мы будем разбирать все неудачи, нам и недели не хватит. Нужно сосредоточиться на более важных вещах». «Ха! Брат, что с тобой случилось? Давно не слышал от тебя столь рациональных мыслей». Было заметно... Что Федор слегка удивлен. Просто я еще трезв, ответил Григорий и сделал еще глоток виски. А всем известно, как алкоголь влияет на психику. У одаренных это заметно только при значительном употреблении. Простолюдинам же для такого эффекта нужно гораздо меньше. В таком случае я лучше это отберу. Может, что дельное предложишь. Усмехнулся Федор и потянулся к стоявшей на столе бутылке, на что Григорий лишь усмехнулся. Средний наследник долго злился из-за младшего брата. Но сегодня он сам удивлялся своему спокойствию, словно он уже потратил на эту борьбу все возможные нервы. А с другой стороны, может, такой подход будет более эффективен? Это хотелось проверить. Но бросать пить Григорий не собирался, разве что чуть уменьшить количество потребляемого алкоголя. Вообще, я приехал для того, чтобы обсудить еще один важный момент. Сейчас, пока Дмитрий на границах, идеальное время для захвата дворца. «Что ты об этом думаешь?» — спросил Григорий, пристально глядя на своего брата. Князь Воронов был против такого решения а потому Григорий приехал к брату. «Мы с Казанскими уже обсуждали это». Как-то печально ответил Федор. «Как понимаю, Воронов против?» «Да», — кивнул Григорий. «Казанские тоже. Говорят, что это слишком рискованно и опасно. Они еще роют информацию о новом теневом отряде Дмитрия. Казанские и Вороновы — Недавно заключили союз, а потому покровители Григория занимались ровно тем же самым. Все силы сейчас были направлены на то, чтобы свергнуть Дмитрия. «И как успехи?» — поинтересовался Григорий. «Если ты ничего не знаешь, значит никак», — усмехнулся Федор. И он был прав. Если бы выяснилось что-то важное, Григорию сразу бы сообщили. «А ведь Дмитрий мог оставить их охранять дворец», — продолжил старший цесаревич. «Есть риск попасть в ловушку. Да и сам знаешь, что наши союзники и покровители теперь считают Дмитрия очень опасным», — лицо Федора скривилось. «Он не может быть настолько опасен. Пока ему очень везет». Григорий хотел в это верить, а иначе у братьев не было бы ни единого шанса занять заслуженное место на троне. Ни у одного из них. Но так больше продолжаться не может. Я тоже считаю, что это не та опасность. Эмоционально ответил Федор. Видимо, слова Григория задели его за живое. И нужно действовать. Чем дольше он укрепляет позиции, тем сложнее будет его свергнуть, кивнул Григорий. А когда мы вернемся? «После него останется столько работы, что будем разгребать несколько лет», — тяжело выдохнул Федор. Оба брата даже не рассматривали вариант, что им не удастся свергнуть Дмитрия. Рано или поздно, но они займут свое место. И Григорий тоже в это искренне верил, и с нетерпением ждал момента смерти младшего брата. «Но раз мы не можем захватить дворец, надо действовать иначе». «Что мы можем?» — задумчиво спросил Григорий. Федор задумался и опустошил стакан виски. «О, можно запустить бомбу замедленного действия?» — наконец предложил он. «Будем действовать медленно, но эффективно». «Бомбы его не берут!» — хмыкнул Григорий, не особо поняв предложение. «А вот теперь я узнаю своего брата!» — усмехнулся Федор,